Через пару часов подъема по скалистой тропке, когда лошадку пришлось вести за собой в поводу, заметно похолодало. Мы достали теплую одежду и продолжили восхождение. По ощущениям температура упала до минус пятнадцати. Хорошо еще, что царило полное безветрие. Большая редкость на перевале, как потом пояснил Ленкур. Вторая половина пути далась еще тяжелее. Спускаться, сдерживая напиравшее сзади животное, чертовски сложно. Когда мы наконец-то преодолели крутой склон, от напряжения тряслись не только колени. Казалось, лихорадило все тело. Отдыхаем, — смилостивился проводник. Еще час пути, и будем под крышей. Так, может, под крышей и отдохнем, — предложил Алгай. Нет, Ефрейтор, сначала перекусим, отдохнем, наберемся сил и лишь затем в путь. Слушайте, хочется уже нормальной пищи и мягкой постели. Неужели не заслужили, командир? Поддержал друга Югун. Сразу трое устремили взгляды ко мне. Целитель тоже хотел комфортно. Как ни странно, но мысли о том, что нас таких уставших сейчас можно брать голыми руками, посетила еще в середине крутого спуска. Крутая дорожка закончилась, вроде можно расслабиться, но вот те два огромных валуна, почти перегородившие проход, меня напрягают. Не они ли являются причиной остановки? Метрах в трехстах впереди начиналось резкое сужение тропки. Между огромными величиной с двухэтажный дом каменюками промежуток составлял не более пяти шагов. Далее, как было видно сверху, пространство расширялось втрое. Но склоны по обе стороны были довольно крутыми. Сейчас из степи многие возвращаются с добычей. Наверняка найдутся к тех, кто не побрезгует отобрать добытое богатство. Это же проще, чем мотаться по степи и сражаться с монстрами. — Полагаю, за теми валунами нас могут ждать, — линкор посмотрел на самого старшего из нас. — Могут, — кивнул он. — Мы должны им показать, что на нас нападать не стоит. — спросил проводника. — Ты, как всегда, прав, командир. Тогда объявляется обеденный перерыв. Лошадок накормить яблоками, людей сыром. И всем приготовиться к нападению. Вдруг кому-то станет завидно, что мы обедаем. Снимая вещи со скакунов, мы зарядили арбалеты и положили их так, чтобы удобно было выхватить в любой момент. — А вот и встречающие, — произнес Ленкур, увидев показавшихся между валунами всадников. «Странно. Обычно они выжидают до последнего». «Первыми не стрелять», — предупредил он. Встречающие взяли неплохой разгон, но, заметив направленные на них арбалеты, придержали коней. Никто оружия не доставал, будто и не ждали нас. Так, мимо проезжали. Только почему-то во время спуска мы никого из них сверху не видели. Обзор у нас был неплохой. Всадники остановились в полусотне шагов старший из шестерых бойцов долговязый рыжий тип спешился и в развалочку направился к нам подойдя в почти плотную кто вы такие чтобы целиться в вольных добытчиков неужто надеетесь нам помешать может и так спокойно ответил Ленкор. если вдруг собираетесь отобрать нашу добычу только дайте повод всех положим а селенок то хватит презрительно хмыкнул рыжий хочешь проверить Тогда доставай свой меч и замахнись. Этого будет достаточно, чтобы покалечить и тех, кто с тобой, и тех, кто прячется за валунами. — Давай лучше поступим по-другому, — сощурил глаза долговязый. — Десять монет золотом, и никто не пострадает. Совсем обнаглел вымогатель. Тут уже и я не удержался. — Нам предлагают десять монет, чтобы их не убивать. Пусть добавят еще пять. — Ты не понял, молокосос? «Это вы должны нам!» Воздушная плеуха сбила его с ног. Я поднялся. «Похоже, ветер поднимается. Вот нутром чувствую. Дело дойдет до урагана». «Между прочим, чутье еще ни разу не подводила моего друга», произнес ленкур, обращаясь к потенциальным грабителям. Рыжий поднялся. Кто посмел использовать заклятие против «не успел договорить, он снова упал от порыва ветра». И ведь никто из нас даже не дернулся. Поди докажи, что мы обращались к магии». А вот Долговязый не выдержал. Создал огненный шар и попытался швырнуть его в нашу сторону. В результате огнеметателя кубарем покатило к подельникам, да еще опалило собственным огоньком. «Любое действие, придурок, и ты будешь должен пятьдесят золотых. Понял меня?» Добавив слово на древнем, я заставил землю под ногами несостоявшихся грабителей задрожать. Пара скакунов поднялась на дыбы, сбросив своих седаков. Только после этого до встречающих дошло, что мы находимся в более тяжелой весовой категории. Деньги их старший заплатил, хотел прикинуться, что всей суммы у него нет, но угроза забрать недостачу лошадьми сыграла свою роль. В итоге наша дорожная казна пополнилась пятнадцатью золотыми. Предварительно обнаружив напавших, мы наконец-то выехали. Забирать их железки не стали, пожалев своих лошадок. Просто сложили их мечи подальше. «Алтон, зря ты первым встречным бандитом демонстрируешь все свои способности», – пожурил меня линкур. «Достаточно было одного заклинания ветра. Я уже и сам понимал, что перегнул палку. Но иногда на меня действительно находит. Просто не могу не показать, насколько силен». «Ну да, дожил до двадцати четырех лет, а как был пацаном, так и остался». «Хотя о какой силе речь? Несколько заклинаний, и я почти иссяк». «Не уверен, что смог бы еще что-то добавить, если бы грабители не слишком впечатлились. Надо срочно осваивать магию по-настоящему. Когда же мы, наконец, доберемся до учителя?» «Подумаю над твоими словами, Ленкур, ответил, злясь на самого себя. «Ты обещал крышу над головой». Мы проехали мимо валунов, за которыми никого не оказалось. И тут моя чуйка затрубила тревогу. «За камни!» — крикнул я. Спрятаться успели не все. Сзади донесся вскрик Алгая. Обернувшись, увидел его с простреленным плечом. Откуда у них арбалеты? Не было ведь. Спрятали под одеждой? Как же я разозлился! Не желавшие проигрывать сволочи нанесли удар сзади. И что-то мне подсказывало, основная опасность грозит не со спины. Сами загнали себя в ловушку, теперь враги с двух сторон. Ну да, мы же благородные. Забрали выкуп и отпустили врага, который вполне возможно не только ограбить, но еще и убить нас собирался. А теперь выпутывайся, Платон Иванович. Ишит, займись раненым. Ленкур, игун, на вас шестерка подонков. А мне, похоже, придется разбираться с той троицей. Вот и основная сила пожаловала. Не успел заметить, откуда они взялись. Не иначе в скалах поблизости была пещера. Не явились же они телепортом. Хотя в этом мире. В середине степенно шагал мужик лет сорока с посохом. По бокам два молодых человека. Почему-то возникла мысль, что молодые привели его после неудачи Рыжего с огненным шариком. «Алтон, тот с посохом, скорее всего, волшебник». «Тем хуже», — прорычал я и направился к нему, стараясь от арбалетчиков по ту сторону тропы прикрываться валуном. «А местечко-то здесь хреновое. Интересно, камнепады давно были?» С надеждой посмотрел на крутые склоны по обеим сторонам тропы. «Хорошее место для засады. Ничего не скажешь». Мы остановились в десяти шагах друг от друга. Волшебник заговорил первым. «Жить хочешь, сосунок?» Опять оскорбление. Как-то даже отвечать не хочется. «Не за ту цену, что ты хочешь предложить. Предлагать тебе ничтожеству?» Время сейчас играло против нас. Не желая больше выслушивать оскорбления, прорычал на древнем. Сам дурак. Насколько успел заметить, для сотрясения почвы неважно, что именно говорить на мало кому известном наречии. Главное, как это делать. Максимальный эффект получался, если подключить звериный рык. Сейчас мой голос заставил задрожать скалы. Камни сорвались со склонов и обрушились вниз небольшой лавиной, сбив с ног подельников волшебника. Однако сам он, взмыв на пару секунд воздух, опустился совершенно невредимым. После короткого камнепада из меня словно вынули хребет. Из последних сил продолжал стоять и делать вид, что бодрый весел. На чего мне это стоило? Ты сделал свой выбор, щенок. Сдохни. Мужик направил на меня посох и выпустил зеленую ветвистую молнию. Жаль. Так и не добрался до учителя. Проскочила, казалось, последняя мыслишка. И вдруг я вскрикнул от жгучей боли в запястье. А! У! Браслет, подаренный единорогом, вспыхнул точно таким же зеленым цветом и выстрелил обратно уже двумя молниями, шарахнувшими прямо в посох колдуна. Волшебника затрясло крупной дрожью так, что через пару секунд он рухнул на землю, а потом вообще взорвался. Остатков моих сил хватило лишь на несколько беззвучных и емких выражений, и я мягким местом осуществил абсолютно немягкую посадку на острые камешки. Когда мне помогли подняться, в голове повисло ощущение полнейшей пустоты. Сделав несколько шагов, увидел пещеру, из которой, скорее всего, и вышел колдун с посохом. Мы направились туда. Внутри оказалась лежанка из соломы, на которую меня спешно уложили. Аишит принялся колдовать над тушкой командира. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я ощутил, что могу нормально соображать и даже привстать. Потихоньку присел на лежанке. Выжатый под ноль целитель позвал ко мне Ленкура. «Что там у нас?» — спросил проводника. «Потерь нет. Алга идет на поправку, врагов порешили всех, а еще у нас прибыль в четыре новые лошадки, тридцать монет золотом и разного барахла на десять монет». В пещере что-то нашли, да тут кроме этой соломы и нет ничего. Тогда осмотрели Жанку. Я поднялся, освободив место. Сволочи! Да это же! С ненавистью в голосе вскрикнул Ленкур, отыскав что-то среди соломы. Что нашел? Этот гад убивал одаренных. Здесь документы двенадцати человек. Зачем? Есть догадки. Не иначе ритуал на крови проводил сволочь. Запрещенная магия. Как ты вообще смог его одолеть? Случайно получилось. Я ничего не скрывал и не скромничал. Действительно, дело случая. Главное, никому не проговорись, что сумел упокоить магией обученного волшебника, прошептал Ленкур. В лучшем случае засмеют, если не поверят. Или попытаются убить, если поймут, что это правда. Ладно, уговорил. Если спросят, скажем, что пока колдун на меня плевал со словами, Алгай пристрелил его из арбалета. «Точно, особенным болтом, который у тех гадов оказался», — поддержал проводник. «Но только если нам по этому случаю придется держать ответ. Я очень надеюсь, что все обойдется, ведь свидетелей, кроме нас, никого. Что с документами делать будешь?» Пока не знаю. Возьму с собой, надо будет со шкуном переговорить. Запрещенная магия гнилая вещь вокруг нее слишком много смертей. Ты как? Способен ехать дальше? Теперь и мне нестерпимо захотелось нормальной пищи и мягкой постели. Выдвигаемся.